Глава 17 Вылетев из главного здания, я понеслась в сторону икуры, мысленно сетуя на то, что нельзя сразу же рвануть на своих крыльях. Тем более действие маяка ограничено, у меня было только полчаса, чтобы нагнать подругу. «Куда так спешить, клео окликнула меня Кано Ташито, когда я ворвалась в загон своего клифа. «Линею похитили», — пояснила я одновременно ей и своему зверю, которого с недавних пор называла «огоньком» за Алла Акрасперьев. «Нужно её спасать. Они уже покинули город». «Похитили?» — переспросила Кано. «Ты куда без седла?» — воскликнула, когда я сразу запрыгнула на спину клифа «Нет времени на седло!» — буркнула я, крепко обхватив шею своего скакуна. «Только не убей меня!» — взмолилась, на что Огонёк весело проклекотал и сорвался с места. Видимо, чтобы меня подколоть, и ему удалось. Сердце подскочило к горлу и рухнуло в пятки, а попа подлетела наверх, когда он специально подпрыгнул на задних лапах. «Ты издевал?» — начала ругаться я, приземлившись обратно на спину клифа но он уже успел выскочить на улицу и расправить крылья. Один мощный взмах, и нас подняло в воздух, а земля оказалась слишком далеко, чтобы падение прошло без последствий. Я обхватила шею клифа ещё сильнее, стиснула колени, но огонёк перестал играться наоборот, принялся специально набирать высоту плавно. «Ты моя прелесть!» — пробормотала я тихо, но он услышал и отозвался довольным клёкотом. «Будут тебе вкусняшки, много вкусняшек, только донеси и не убей». Огонёк прокликотал что-то радостное и послушно поднёсся в указанном мной направлении. Внизу проносились улицы города и крыши зданий. Вскоре мы преодолели крепостные стены и устремились вдоль широкого тракта прочь от Океерона. На съезде на просёлочную дорогу показалась запряжённая дрампами неприметная карета, которую сопровождали пятнадцать воинов. Многовато на меня одну, но деваться некуда, ведь, судя по маяку, «Линнея находится внутри. Вот только как бы их остановить?» «Переворачивай карету!» — вздохнула Лилит. «Малыш, надо кое-что уронить!» — сообщила я клифу направляя его вперёд. Он аккуратно спикировал вниз, уцепился задними лапами за край крыши кареты, активно работая крыльями. Та приподнялась и начала накреняться в сторону. Передняя часть туловища огонька приподнялась, вынуждая меня отчаянно схватиться за его шею. Послышалась ругань воинов, но никто не успел ничего предпринять — Карета с грохотом повалилась на бок, утянув на дорогу и дрампов. Клифф же пролетел вперёд и приземлился в пяти метрах от места аварии. Естественно, осторожно, чтобы не уронить хозяйку. Не без облегчения я соскользнула с его спины и развернулась к похитителям. Воины тоже выпрыгнули из сёдел, окружили перевёрнутую карету. Двое из них забрались на неё, чтобы помочь выбраться пассажирам. Изнутри за подмышки вытянули мужчину в белой мешковатой одежде и помогли ему встать ровно. «Что происходит?» — осведомился он, сопровождая вопрос грязными ругательствами. Он был далеко не воин, худощавый, с вытянутым лицом и злым взглядом алых глаз. На нижней губе виднелось рассечение, похожее на укус, что только усилило градус моего негодования. «Вы похитили легионера. Я канатар Клио, требую отпустить Линнею», — сообщила сурово. «О каком похищении речь?» — отозвался он недовольно. «Знаешь ли ты, на кого напала?» «Клио?» Из окна кареты показалась голова Линеи. Волосы девушки растрепались, рубашка была порвана на груди, что окончательно взбесило. Кажется, её руки были связаны, она дёргала плечами и не могла отмахнуться, когда мужчина втолкнул её обратно. «Отпусти её немедленно!» Я буквально прорычала требования и не сразу поняла, что в моей руке появился меч. «Она тоже дианалия!» — фыркнул мужчина, растянув на губах ядовитую улыбку. «Отдам тому, кто первый её пленит!» Не подарю запрещенную Атаю». Хорошо, что на мне была маска. Никто не увидел, как от моего лица резко отлила кровь при упоминании брачного атрибута. «Только посмейте!» Я выхватила из-за пояса кинжал Уриэля. Всегда брала его с собой в походы в город на случай неприятностей, но пригодился он впервые. Хорошо, что я не успела переодеться после прогулки. «Кинжал Серафима!» сообщила я, подкинув оружие в руке. 51 сверху!» Накинул ставку похититель, и мне навстречу двинулся первый кандидат в женихи. Как же я была зла! Стоило воину приблизиться, как сразу рвануло на него. Он такой прыти не ожидал, неловко отвёл мой первый удар, но следующий выбил его из равновесия. Перехватив его запястье, я легко разоружила противника, развернула к себе спиной и провела мечом по незащищённому горлу. На дорогу к ногам воина брызнула кровь, Мужчина захрипел, задергался в предсмертных конвульсиях и рухнул на колени. Я с удовлетворением провела пальцами по окрашенному во лы лезвию и вдохнула медовый аромат крови. Ну, кто следующий? Я зло усмехнулась, принимая боевую стойку. Или воспользуйтесь моей плохой памятью на лица? Взять её! истерично завопил похититель. Вас всех убьют, если она даст показания. Упс, протянула Лилит. Остальные воины ощерились оружием и, чтобы взять в кольцо, направились ко мне по дуге. Выругавшись под нос, я первая ринулась в атаку. Вот только как бы не была сильна во владении мечом, не могла отбиться от десятка подготовленных бойцов. Огонька заблокировали, не подпуская ко мне, на меня методично наступали. Правда, действовали осторожно, учитывая, что на дороге моими стараниями появилось ещё четыре трупа. Всё же хотели получить дианалию живой. А я носилась как бешеная, но не могла вырваться из оцепенения. Меч выбили, руку заломили за спину. «Клио!» — прокричала испуганно линяя, вновь выглянув из кареты. «Я могла вырваться, использовать энергию, но для этого придётся выдать себя. И если убить всех, могут появиться другие свидетели. Мы же находимся на открытой дороге. Да и как объяснить смерть 15 эшимов силами одной женщины, даже очень умелой? Придётся снова бежать» начинать всё с нуля или вновь пытаться пробиться за щит. Но в ином случае нам с Линейей не грозит ничего хорошего. «Давай, я с тобой», — подбодрила меня Лилит. И когда я собиралась обратиться к энергии, принеслась внезапная помощь. Крона буквально свалился нам на головы, оттолкнул врагов крыльями, а удерживающего меня мужчину бросил на землю ударом кулака в лицо. Получив свободу, я тут же подобрала свой меч. Мы с Крона встали спина к спине, как и надлежит поступать легионерам в таких ситуациях». «Где ты шлялся?» — бросила ему ворчливо. Предупреждал преподавателей. Усмехнулся он, посмотрев в небо. К нам на скорости неслись Кано Ташита, Кано Велес, Аран Холин и ещё пятеро незнакомых мнеотаров. Похититель тоже их заметил и буквально посерел от открывшихся перспектив. Преподаватели приземлились в паре метров от кареты. «Вы напали на легионеров?» вынес вердикт холлин оценив ситуацию грозным взглядом. «За такое преступление одно наказание — смерть. Зачинщика ждут суд и пытки. Легионеры, исполнить приговор». «Есть!» — удовлетворённо прорычал я, бросаясь к ближайшему воину Крона замешкался лишь на секунду и тоже рванул в атаку. Враги отбивались отчаянно, пытаясь вырваться, но не удалось никому. Всё закончилось буквально за 10 минут. Дорогу усеяли трупы. Лишь самый главный из злоумышленников остался в живых. холлин лично связал его руки, а Линею освободил. Как только получила свободу, она метнулась ко мне, а я к ней. Девушка прижалась ко мне, зажмурившись, от чего по её щекам скользнули слёзы. «Спасибо, Клео», — прошептала она дрожащим голосом. «Я так переживала», — отозвалась Сипла, ощущая влагу на глазах. «Ведь могла потерять её, лишиться единственной подруги в этом мире» вдруг бы похититель обнаружил маяк, или вдруг бы тот не сработал. Я бы потеряла линею а она бы стала безвольной рабыней этого ублюдка. Наверное, только сейчас я осознала, насколько же она стала мне дорога за эти месяцы». линея позвал Крона, когда мы вспомнили о присутствующих и разомкнули объятия. «Держи». Он протянул девушке свою куртку, деликатно отводя взгляд от углубившегося стараниями похитителя декольте. «Ой, Линея перехватила пол разъезжающейся на груди рубашки. «Спасибо — Спасибо. Забрав куртку, она быстро её надела и застегнула под горло. — Чьё это? Холин поднял с дороги кинжал Уриэля. — Промолчать, что ли? — поморщилась я, представив, сколько же подозрений на меня выльется. — А ножик полезный, — пропела Лилит. — Нечего было ронять, — отметила язвительно. — Его выбили. — Мой, — призналась я, направившись к Корану. «Это кинжал Серафима?» Он прикрыл глаза, прижав оружие к груди. «Это не ваше дело», — прорычала я сердито, поняв, что он оценивает энергию. «Кинжал Уриэля?» — удивился он, распахнув глаза. «Отдайте!» — я требовательно вытянул руку, и Холлин с неохотой вернул мне кинжал. «Потом поговорим», — процедил он сквозь тиснутые зубы, на что я мысленно закатила глаза. Вечно он со своей неуместной опекой. «Возвращайтесь с Ленеей в Академию», — поморщился он, махнув на меня рукой. «Крона, проводи их». «Есть, Аранхолин!» Парень будто ждал отмашки, сразу подошёл к моей, между прочим, подруге. «Я могу взять тебя на руки?» — предложил вежливо. «Не скли уже лететь», — кивнула она, чуть смутившись. «Может, и нас с огоньком возьмёшь?» — насмешливо предложила я, указав на прогуливающегося среди трупов клифа «Полетишь на спине?» в том же Тоне предложил Крона. «Или давайте обе ко мне на руки, а огонёк сам». «Сразу двоих девушек немного будет?» Я подошла к клифу погладила его подставленный клюв. «Я думала, ты разобьёшься», усмехнулась Кано «Я тоже». Сейчас, вновь забираясь на спину клифа без седла, не могла понять, как вообще умудрилась пролететь на нём через весь город и не свалиться. Мы взмыли в небо и полетели обратно в Академию. Крона нёс Линею, но старался держаться возле огонька, чтобы подстраховать меня на случай падения. К счастью, обратный путь прошёл без происшествий. Мы благополучно приземлились. Я повела огонька в загон, обещая ему всяческие вкусняшки, а по возвращении застала ошеломительную для меня сцену. Крона удерживала Линею за подбородок, мягко целуя её в губы. Она не вырывалась и лишь смущённо опустила голову, когда он отстранился. «Сегодня просто день разбитых морд!» Я разъярённой фурией двинулась Крона. «Подожди! Смотри на неё!» — остановила меня Лилит. Линея шально улыбнулась, коснувшись кончиками пальцев своих губ. Щёки её покрывал яркий румянец. «Совсем скружил ей голову, засранец!» Рассерженно рыкнула я, на что Лилит страдальчески провыла. «Ты появился вовремя! Спасибо!» Я нагло вклинилась между голубками, вынуждая Крона сделать несколько шагов назад. Рад, что сумел помочь. Боялся потерять вас, пока предупреждал Кано. Он протянул мне руку, которую я, пожалуй, сдавив сильнее необходимого его запястья. Кронно чуть поморщился, но не отвёл взгляда в ответ на предупреждение в моих глазах. «Гад, но уважение напрашивается». «Не ревной?» — расхохоталась Лилит. «Нам бы переодеться и сводить тебя к лекарю», — произнесла я с намёком, желая увести подругу подальше от этого дамского угодника. «Я не ранена», — качнула головой Линнея. щеки её ещё пылали, и она смотрела на Крона из-под пола опущенных ресниц. Совсем поплыла. «Тогда я осмотрю». Буркнула, схватив девушку под локоть, и потащила её к жилому зданию. «Я тоже переоденусь и в столовую», — зачем-то сообщил нам Крона. «Ага, молодец», — кисло улыбнулась я, злобно зыркнув на него через плечо. «Мы скоро подойдём», — зачем-то добавила Линнея. «Ты чего?» Прошипела на неё я, когда отвела подальше. «Что такого? Он помог нам, привёл помощь, нужно быть благодарными». «И что? В постель с ним ляжешь из благодарности?» Скептически заломила я бровь. «Что ты такое говоришь?» Линея снова начала краснеть. «Я имею в виду, что нельзя забывать про вежливость. Не будь неблагодарной». «У тебя мозги от него плывут. Смотри, утащит тебя под венец. Сама же сбежала от брака». «Я сбежала от брака с Сутаном». Голос её понизился, в нём послышалась ненависть, но взгляд золотистых глаз вдруг сделался виноватым. «Прости, это всё из-за меня. Из-за меня ты попала в ловушку и была вынуждена убивать». «Нашла, из-за чего переживать», — фыркнула я скептически. «Это не первые мои убийства». Она кивнула, принимая к сведению, но продолжала смотреть престижённо. «Говорю же, не смей себя винить. Это Сутан, говоришь? Это он пошёл против законов?» И заплатит за это, уж я прослежу. Но, кстати, как он тебя вытянул из Академии? Мне пришла записка от брата. Он просил о срочной встрече в городе, но там меня сразу схватили. Думаешь, брат имеет отношение к похищению? Нет!» Она резко качнула головой. «Сутан подтвердил, что записка подделана». «Надеюсь, этот гад ничего не успел. Сутан пытался меня поцеловать, но я не далась». линая поморщилась от омерзения. «Зато далась Крона» напомнила я с упрёком. «Я поблагодарила его за помощь», прошептала она, чуть улыбнувшись. «Он попросил за помощь поцелуй». «Могла бы поцеловать в щёку», закатила я глаза, хотя сердце болезненно задрожало, возрождая далёкие и подёрнутые пылью воспоминания. Когда-то и Крис выставил поцелуй платой за свою помощь. В первый раз я смогла сдержать свои желания, но следом произошла встреча под Амелой и наш первый поцелуй. Сколько же много всего произошло между нами с тех пор. Крис успел стать для меня особенным, любимым. Ради него я готова была броситься в пекло. И как же больно до сих пор ранит его предательство. Надеюсь, Ленея не пройдёт даже через малую долю того, с чем пришлось столкнуться мне. Крона. Он вроде неплохой, из знатной семьи. Но ведь он задирал нас. Хотя теперь я понимаю, что просто дёргал за косички понравившуюся девушку. И всё равно я боюсь за подругу. Она так стремится к свободе и самостоятельности, но любовь иногда исключает их. Я ведь во всём шла на поводу у Криса. Собиралась уволиться, забеременеть от него, отойти от войны. Теперь мотивы его поступков известны. Он просто убирал сильную фигуру с шахматной доски. Не сомневаюсь, он любил меня, но не настолько сильно, чтобы раскрыть мне свою душу. но такое способен только Майкл. Жаль, я начала понимать это только сейчас, когда нас разделяют миры. «Я не догадалась». Линнея, кажется, покраснела ещё сильнее. «Нравится, да?» «Я правда растерялась, Клео», — надула она губы. «Меня никогда раньше не целовали, по-настоящему». «Тогда соберись, тряпка», — усмехнувшись, я толкнула её в плечо. «Пусть добивается тебя, когда ты станешь полноценным легионером». «Ты права», — улыбнулась она благодарно. «Спасибо, Клео. Ты стала мне как сестра». «И ты мне», — призналась я честно, вновь ощущая, как глаза щиплют слёзы. «Кетти сейчас далеко. Я не могу поддержать её, принять на себя её проблемы. У меня теперь есть только Лилита и Линнея. И воспоминания, что дают мне силы идти дальше». Мы добрались до жилого здания, там переоделись. Я осмотрела Линнею, убедилась в том, что она избежала травм. Да и мне повезло. Злоумышленники старались не вредить Дианалии, потому удалось отделаться синяками. После того, как привели себя в порядок, мы таки отправились в столовую Крона. Он очень нам обрадовался. Кажется, был уверен, что я настрою линею против него. Мне бы, может, и хотелось, но удерживало понимание того, что это не моё дело. К тому же участие Крона действительно спасло положение. Мы вполне мирно пообедали, после чего разошлись по своим делам. А буквально через три часа нас с Линнеей вызвали Корану Эрену, главному в Академии. Проходили разбирательство по делу Сутана, потому слушали показания всех участников событий. «Не переживай так», — подбодрила я бледную подругу. «Закон на нашей стороне». «Сутан, у него высокое положение», — пояснила она своё беспокойство. «А ты легионер», — напомнила я ей. «Сутан не избежит наказания», — произнесла сердито и постучала в дверь кабинета Арана. «По одному», — сообщили мне. «Сейчас я им всё объясню». Подмигнув подруге, я первой вошла в помещение. Оно оказалось обставлено довольно богато. Стены отделаны панелями из светлого дерева, на полу плотные ковры. «Проходи». Аран, статный мужчина лет сорока, восседал за письменным столом и имел весьма встревоженный вид. Впрочем, я и сама запнулась, когда мой взгляд наткнулся на ещё одного присутствующего. В дальней части помещения, в небольшом уголке отдыха, в кресле, разместился азазель, Серафим казался расслабленным, но припарирующий взгляд алых глаз пронзал насквозь. Пепельные длинные волосы были собраны в тугую косу. Он предстал в белоснежном доспехе легионера, обхватывающем жилистое гибкое тело. В ножнах на поясе покоилось два меча. Из воспоминаний Лилит я знала, насколько он хорош с этим оружием. На невозмутимом лице Азазеля с хищными чертами мелькнула усмешка, когда я на инстинктах отвела ногу назад в лёгкой боевой стойке. «Сразу приступай к показаниям», — попросил ран Опомнившись, я поприветствовала мужчин по правилам и опустила голову, собираясь с мыслями. «Сутан — высокопоставленный чиновник», — сухо произнёс Азазель. «Причины нападения на него должны быть серьёзными». «Они серьёзны», — бесстрастно подтвердила я и приступила к показаниям. Само собой успела изучить местные законы, потому теперь чуть ли не по статьям озвучила все преступления сутана говорила ровно, спокойно и старалась не смотреть на Азазеля. Появление Серафима заставляло нервничать, и я могла только надеяться, что это наша последняя встреча, что он выслушает, согласится с доводами, вернётся в свой дворец и даже не вспомнит о случившемся разбирательстве. «Конотар так разложила проступки сутана по закону, что у меня нет иного выбора, как осудить его», — усмехнулся Азазель почти весело, вот только продолжал сверлить меня внимательным взглядом. «Его казнят?» Я развернулась к Серафиму. «Эй, эй, осторожнее!» Попыталась меня притормозить демоница. «Думаешь, имеешь право задавать мне вопросы?» Саркастически улыбнулся Азазель. «Я выбрала вашу провинцию не случайно. Слышала, что здесь тщательно соблюдаются законы, потому направилась именно сюда, а не осталась во владениях Кассиэля». «Осторожность, Натали! Вспомни о ней!» провыла Лилит. Сутан покусился на мою подругу, и я не собираюсь ждать, когда Линею отдадут ему». Азазель мимолетно помрачнел лицом, но снова принял невозмутимый вид. «Подойди», — приказал он так внезапно, что я вздрогнула. Мелькнуло глупое и малодушное желание сбежать, но пришлось затолкать его подальше и двинуться к Серафиму. Только успокоившееся во время дачи показаний сердце вновь ускорило свой бег, пока я шаг за шагом приближалась к Азазелю. «Сними маску» задай свой вопрос вновь». Взмахнул он рукой, словно поощряя меня на действие, когда я замерла перед ним. «Не стоит. Уродство оно...» Я прочистила горло, пытаясь успокоить мечущиеся в тревоге эмоции. «Мне повторить?» Азазель сердито вскинул брови. Внутренне меня трясло от напряжения, но я очень старалась этого не показывать. Рука поднялась наверх, пальцы сомкнулись на маске, и медленно потянули её вниз. «Сутана, казнят?» — ровно уточнила я, посмотрев Серафиму в глаза. «Казнят!» — еле заметно кивнул он, но алый взгляд внимательно изучал моё лицо, точнее, старательно нанесённый мной шрам. На этот раз я превзошла себя и даже использовала зажимы, чтобы натянуть кожу. Вот только пугало не то, что его вдруг очарует моя внешность. Я боялась, что он узнает меня». Мы ни разу не пересекались, да и Азазель не интересовался делами земли. Но вдруг он видел фото, насоливший всем Натали Лэнг, либо изображение супруги Кассиэля. Возможно, что угодно. «Рада, что справедливость восторжествует», — выдохнула облегчённо. «Я свободна?» «Кто посмел испортить такую красотку?» — произнёс он задумчиво, а я мысленно вздохнула с облегчением. Мои опасения не подтвердились. «Муж?» Пусть Азазель не разрешал, но я всё равно вернула маску на место. «За что он наказал тебя?» Серафим чуть сузил глаза в ответ на моё своеволие. «Он ждал от меня того, что я не могла дать». «И что же это?» «Любовь», — нервно дёрнула я плечом. «Так вышло, что я равнодушна к мужчинам». «Сошлись во вкусах», — хохотнула Лилит. Густые брови Азазели приподнялись в лёгком удивлении, следом он, понимающе усмехнулся. В Эдеме не порицались однополые отношения, но и не одобрялись. Впрочем, здесь семья и дети ценились выше всего, потому подобные случаи были единичны. «Свободно!» — хмыкнул он, махнув рукой в сторону двери. Не без облегчения я отвернулась от Серафима и поспешила покинуть помещение. «Клио, как всё прошло!» Линея отвлеклась от разговора с крона и сразу рванула ко мне. «Сутана казнят!» сообщила я спешно, ведь ей тоже нужно было дать показания. — Всё хорошо. Подбодрила её, прежде чем она скрылась за дверью кабинета Арана. — Я рад, — подал голос Крона. — Тебя тоже вызвали? — уточнила я хмуро. — Добрее, — напомнила Лилит. — Да, — кивнул он, чуть поморщившись. У нас не было общих тем для разговора, но он пытался наладить контакт, а я очень старалась ему не грубить и общаться спокойно. И у нас вышло. Мы не переругались за время отсутствия Линнеи. Девушка вышла несколько пришибленной, но сразу нам улыбнулась. Следом в кабинет вошёл Крона. И подруга настояла на том, чтобы его дождаться и пойти на ужин вместе. «Не переборщи с благодарностями», — проворчала я, за что на этот раз получила от Линнеи ощутимый тычок в ребра. К счастью, Крона быстро отпустили. Он приятно удивился, увидев нас в коридоре. «Пошли ужинать, что ли?» Я махнула рукой, указывая направление. Линнея и Крона пристроились с обеих сторон от меня. «Что у вас?» — спрашивала Зазель. Поинтересовалась я, чтобы не молчать. «Ничего», — линея удивилась моему вопросу. «Он только слушал. А с тобой говорил?» «Даже заставил снять маску», — пожаловалась я на злого Серафима. «Всё нормально», — заверила её, заметив беспокойство в глазах подруги. Крона присмотрелся ко мне с любопытством, но не стал задавать вопросы, лишь подтвердил, что Азазель не принимал участия в его допросе. Повезло только мне. Надеюсь, этот случай не обернётся новыми неприятностями с Серафимом. Как же я их не люблю. На следующий день нас ждал новый сюрприз. Тренировки завершились за полчаса до обеда, нас всех попросили собраться перед входом в главное здание Академии. Нас успели хорошо выдрессировать, потому атары выстроились ровными шеренгами и тихо ждали лишь шёпотом года и о причинах собрания. К счастью, долго нас томить ожиданием не стали. Двойные двери здания распахнулись, являя Азазеля в сопровождении Арана и Центуриона в полном составе. Двое воинов из их числа вели подмышки сутана. Мужчина не был связан, но выглядел помятым после ночи заключения. На его лице отпечаталась уверенность в скором освобождении, что весьма насторожило. По рядам Атаров пронёсся шелест, когда они синхронно отсалютовали Серафиму. Азазель выступил вперёд и поприветствовал легионеров тем же жестом. «Вчера легиону было нанесено оскорбление», — сообщил он громко, не став ходить вокруг да около, а пленник резко побледнел. «Сутан донтреан является советником управителя города по финансовым вопросам. И, видимо, высокое положение застлало ему взор. Он решил, что неприкасаем. Но закон един для всех», — объявил Сердито. Сутан предпринял попытку похищения Атара из отряда Дианалий и отдал приказ напасть на отправившегося на выручку Канатара. Никто не смеет нападать на защитников Эдема. Все легионеры провинции находятся под моей личной защитой. Значит, Сутан нанес оскорбление и мне лично. Воины толкнули вскрикнувшего пленника на каменный пол. Он рухнул на колени, застонав от боли, но тут же приподнялся, испуганно озираясь. «Но есть и светлое в этих печальных событиях. Меня порадовали наши атары. Конотар Клио бросилась на помощь своей подопечной, вступила в бой, несмотря на численное преимущество врага, а атар Крона, узнав о беде, привел подмогу. Благодаря их действиям преступник был схвачен. Они заслуживают награды». Он приглашающе раскинул руки. Поморщившись про себя, я выступила из ряда девушек и двинула к нему. Понимала, что похвала Азазеля поможет мне в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице, но идти к нему не хотелось. Похоже, у меня крайне редкий недуг, аллергия на серафимов. «Уверена, ты единственная больная», — едко заметила Лилит. Стоило нам с скрона подойти, как Азазель материализовал два кинжала и передал их нам. Чуть замешкавшись, я склонила голову в знак благодарности. «За нанесённое оскорбление может быть только одно наказание — смерть», объявил суровый Серафим, медленно вытягивая меч из ножен, и вдруг протянул его мне. «Думаю, канатар Клио больше всех достойно совершить суд над преступником». Мы с Лилит несколько выпали в осадок от его решения, но следом пришлось быстро собраться. Стараясь не касаться руки Серафима, я забрала меч и развернулась к Сутану. «Будут пожелания?» — уточнила у Азазеля. «Смерть не должна быть быстрой», — усмехнулся он. Не покидало ощущение, что он с интересом наблюдает. Возможно, этот момент один из тех, что разнообразит вечное течение жизни Серафима. «Нет, пожалуйста, господин!» — взмолился сутан, глядя с мольбой то на Азазеля, то на меня. Меч медленно раскручивался в моей руке, пока я приближалась к своей жертве как бы продлить его муки, но не прослыть маньячкой на всю академию. «Никак!» — рассмеялась Лилит. Согласно кивнув, я нанесла первый удар. Лезвие скользнуло по шее сутана, из раны тут же потекли алые струйки крови, впитались в некогда белоснежную ткань его одеяния. Мольбы замолкли, сменившись вскриком. А лезвие продолжало растекать воздух, подбирая новое место для укола. Новый вскрик пронзил воцарившуюся тишину. Меч опускался и поднимался, вычерчивая на теле мужчины кровавые узоры. Пленник больше не умолял. Вскрики сменились мычанием и скулежом. «Хватит!» — протянула Лилит. «Думаю, да». Лезвие вонзилось в горло сутана возле сонной артерии. Сжав рукой, он начал задыхаться, лёжа в луже собственной крови и мочи. Булькающее мычание стихло, Преступник испустил дух. Не слишком быстро. Мне не удалось скрыть иронии в голосе при обращении к Серафиму. Азазель посмотрел в мои глаза и коротко рассмеялся. А я вздрогнула, напоровшись на удовлетворение и восторг в его глазах. Вот уж кто действительно наслаждался представлением. «Ты молодец, канатар!» — похвалил он, забирая из моих рук свой меч. «Преступления перед легионом смываются кровью». Громко объявил он и эффектно отвернулся от ширен катаров, взмахнув плащом. Серафим скрылся за дверью, а ран и члены Центуриона последовали за ним. «У меня целая коллекция», — рассмеялась я, подкинув кинжал Азазеля в руке. Старалась храбриться, не думать о том, что вернулась к старому, к урокам, что преподавал мне Фокс, но не могла отделаться от мысли, что работа со сложным командующим изменила меня когда-то безвозвратно, и нет пути назад. «Я сломана, испорчена. Я такая, какая есть». «Рад за тебя», — хмыкнул Крона. Я посмотрела на него вопросительно, удивлённая его мрачным настроением. Даже решила, что он смущён казнью, но, присмотревшись к его лицу, убедилась в обратном. Он глядел на труп сутана с удовлетворением и ненавистью. Если подумать, покусившийся на избранную им девушку, мужчина погиб. Скорее, Крона не нравится, что не он совершил казнь. «Так, поняла, ты сегодня с нами обедаешь?» Я быстро сбежала вниз по ступеням, оставляя на светлом камне кровавые следы. Как символично. «Я очень бы хотел, чтобы ты не противилась нашему слене и общению». Крона последовал за мной. «Послушай, если ты настроен серьёзно, влюблён, то добивайся. Но если просто решил получить подешевле дианалию, лучше не рискуй жизнью. С Сутаном я была мягкой». «Я настроен серьёзно». — отозвался он немного зло. — Мне бы не хотелось, чтобы ты мешала нашему общению. — Я не обязана тебя любить, — бросила ему ядовито. — Клио, — к нам подошла Линнея. — Мне очень жаль, тебе пришлось... — Ну вот и опять. Я зажала её рот ладонью. — Это не первое моё убийство и не первые мои пытки. Всё нормально. Лучше оцени мой новый ножик. — Серафим выделил тебя, — улыбнулась она, когда я убрала руку. — Поздравляю. «И тебя тоже, Крона». Она взглянула на своего ухажёра. «Спасибо, Линея. Меня радует, что преступник больше не угрожает тебе». Он чуть склонил голову. «Пообедаем вместе». «Если Клио не против». Подруга сосредоточила на мне прищуренный взгляд. «Вы оба так настаиваете, что я просто вынуждена согласиться». Подруга радостно улыбнулась, а Крона украдкой вздохнул с облегчением. «Я думала пойти в лес в эти выходные» произнесла я чуть дрогнувшим голосом, взяв Линею за руку. «Теперь ты можешь пойти со мной. Тем более есть повод». «Моё освобождение от сутана?» «Не только». Я невольно коснулась запястья, где под одеждой и браслетом скрывалась Атайя. «Я с радостью отправлюсь с тобой», — улыбнулась мне Линея. Впервые за месяцы в Эдеме я не чувствовала себя одинокой, потому что собиралась поделиться с подругой правдой о себе.